Глава 23. «Нет!» – закричала Айлит и прыгнула на лозы. Ярость Лоранты пылала в ее веках. Она рвала, терзала, тянула за длинные стебли, а их прибывало все больше и больше, все быстрее и быстрее. Что бы она ни делала, как бы она ни пыталась, длинные черные лозы лились с веток, крепко обвивая винатора. За яростью и страхом Айлин гадала, почему лозы не трогали ее. Но она отогнала эту мысль, сосредоточившись на том, чтобы добраться до винатора. Он не должен был приходить за ней, он не должен был уходить от барьера, идти в это проклятое место. Он должен был посчитать ее пропавшей, помолиться богине и жить дальше. Так сделал бы любой адекватный человек на его месте. Она даже не была ему сестрой по охоте. Она была его соперницей. Он должен был ее бросить. «Нет! Нет! Нет!» Визжала она на лозы, на лес. «Вы его не заберете! Я не позволю!» Лоранта рычала в ней, придавала сил, и Айлит атаковала быстрее и мощнее. Но она не могла отыскать его голову. Сколько времени прошло, сколько мгновений. А если он уже задохнулся... Лозы уже раздавили его тело. Что-то засияло. Айлет вздрогнула и удивленно отпрянула. Она прикрылась рукой от растущего сияния. Белый свет лился из спутанных лоз, и внешние стебли вместе с листьями дрожали. В последний миг, поняв, она отскочила, прижалась лицом к влажной земле леса, накрыв голову руками. Но даже с закрытыми глазами, прижатыми к грязи, Она увидела ослепительную вспышку, ощутила жар, что окатил ее с головой. Ее плащ, сапоги, капюшон на голове были опалены. И тут же все кончилось, едва начавшись. Айлет подняла грязное лицо и ощутила вонь хуже, чем от раненых деревьев. Та вонь осталась, но к ней добавился запах опаленного обливиса. Воздух, казалось, ребил от вони. Она приподнялась на корточке и обернулась. Винатор Тартерин лежал в центре вспышки, окруженный пеплом лоз. Насколько Айлет было видно, деревья почернели в трех футах над землей и выше. Айлит подползла к нему и перевернула Винатора. Свет двигался странными пузырьками под его кожей, в его крови. С помощью теневого зрения она проверила, что сильный дух в нем все еще был подавлен. Ей не нужно было, чтобы сейчас сильная тень захватила тело винатора, Но чаропесни Терри на чудом удержались. Видимо, он получил лишь ограниченную долю той невероятной силы. Такое сложное применение магии Айлит было трудно даже осознать в теории, не то что на практике. Конечно, он был любимчиком Фендерля Дуглейва. «Очнись!» — попросила она. «Очнись!» прорычала, стукнув его по лицу. Ведьмин лес затих на миг, но напряжение в атмосфере говорило, что это ненадолго. Лес следил за ними. Вскоре он снова нападет. — Очнись, Дубалафр! Я поцелую тебя еще раз, если ты не очнешься. Он не шевелился. Только пульсирующий свет его духа внутри него и гул чарапесин говорил, что Винатор все еще жив. — Тени, — сказала Лоранта. «Тени идут, быстро! Айлет вскинула голову. Она еще никогда так остро не ощущала все вокруг. Яд анафимы усилил ее тень. Девушка глубоко вдохнула гадкий воздух, быстро отсеяла слои вони, гнили, отыскала новый запах, которому не было тут места. Тени, повторила Лоранта. тени, тени. Трое захваченных приближались по лесу. Айлит учуяла их. И не сомневалась в этом. Она вспомнила, что слышала от ведьмы ветра. «Мы дождемся Гилатина, Сциас и Кресенту. Они идут». Другие алые дьяволы. Шепя ругательства, Алид сунула руку под плечо Террина, другую под его колени. Он был высоким, плотным от мышц, и потребовалось много сил Ларанты, чтобы поднять его. Она сделала несколько шагов, но знала, что не сможет бежать с ним так. Тяжело дыша сквозь зубы, Винатрикс закинула его на плечи и согнулась от веса. А потом пошла, пытаясь найти баланс. Сила тени текла в ней, она ускорила шаги, потом побежала. Бежала как можно быстрее среди обгоревших деревьев, пепла лос, бежала, пока не добралась туда, куда не достал залп света. Бежала в сумраке, среди яда и затаившегося зла. Бежала, зная, что каждый шаг мог стать последним. Ведьмы за ней могли ее поймать. Лес мог схватить ее и поглотить. Она была ничем перед этими врагами, и обливис набивался в горло с каждым вздохом. Но у нее была ларанта, и та давала ей сил. Сил бежать все быстрее. Винатрикс потянулась теневыми ощущениями вперед, уловив гул чаропесни барьера. Она была близко. Раньше, чем она ожидала, хотя уже и не надеялась, сплетенные нити чар засияли впереди, в сумраке. Она видела барьер, а ведьмы нет. Она не хотела искать их с помощью лоранты. Толку не будет. Винатрикс сосредоточилась на блеске барьера. Они доберутся. Они должны. Ноги несли ее к чарам, и она не могла замедлиться. В последний миг повернулась, ударила барьер плечом, отлетев в грязь. Террин откатился и замер. Айли, тяжело дыша, приподнялась на локте, посмотрела на непроницаемое сияние магии и песни. Из последних сил Лоранты она подползла по грязи к Террину. — Ну же, ну, Дубалавр, Она потянула его лицо к себе. — Тебе нужно очнуться! Я не знаю, как открывать барьер! Он застонал, нахмурился, скривил губы под слоем грязи но не открыл глаза. «Если очнешься...» Айри, жала его щеки дрожащими ладонями. «Я откажусь от состязания. Я отдам тебе место в Мелли и Клянусь, я уеду в Гиллан -Лок. Скажу Холли, что она была права. Мне не нужно было уезжать. Ты сможешь получить свою судьбу. Все, что хочешь. Пожалуйста, только очнись!» Ничего. Уголок рта его дернулся, натянув шрам на щеке. «Тени!» рычала Лоранта. «Тени! Тени!» Айлит судорожно вдохнула носом, оглянулась на сумрак леса. Она сглотнула, вытерла ладонью часть грязи с арта Террина, размазав ее по щеке. «Без обид, Винатор!» пробормотала девушка. С отчаянным вздохом она прижалась губами к его губам. Но столкнулись не только их рты, столкнулись их души. Она сжимала его за голову, притягивая все ближе, посылая свой дух в него, крича его имя, умоляя ответить. Что-то теплое расцветало внутри, то ли в нем, то ли в ее груди, Алит не знала точно. На миг они были слишком близко и не удавалось различить границы. Ее пальцы впились в его волосы, ладонь на щеке напряглась, его тело содрогнулось, а потом он сел. Схватил ее за плечи и оттолкнул. Ее губы отделились от его рта, но ладони сжимали голову крепко. Айлит чуть не притянула его невольно для еще одного поцелуя. «Проклятье!» — взревел Террин, давясь, дико глядя на ее лицо. «Что у тебя за мания на поцелуи?» Айлит не могла говорить, ее рот был открыт. Она не могла даже вдохнуть. Ладони опустились раньше, чем она поняла, что делала, и сжали пояс. Он вскрикнул, попытался отстраниться, но с силой Лоранты она легко отодвинула его ладони. Вытащила его дитрудос из чехла. «Играй!» — она вложила флейту ему в руки. «Сейчас! Открывай барьер!» «Что?» Террен не закончил. Осознание озарило его лицо, и с помощью Айлит он поднялся на ноги. Она удерживала его за локоть, он поднял инструмент к губам и заиграл. Первая партия чаропесни звучала слишком робко. Айлид была неопытна в этом, но знала, что это не сработает против сильных чар Винатора Доминуса. Она оглянулась на ведмин лес, в сумраке что-то двигалось. Тень, тени, тени. Ларанта, я знаю. Террин ощутил ее напряжение, стряхнул ее руку с локтя, стал увереннее и заиграл снова, уже сильнее. Она ощущала течение силы тени из него. Не того концентрата, который он получил для залпов света, но силы связи между душой человека и тенью, необходимой, чтобы работать с Дитрудосом. Ему не нужно было много сил для чар. Нехватку магии он восполнял навыками. Набравшись уверенности, он уже добавлял сложные ноты, резко контрастируя с гулом барьера. Айлит отвернулась от леса и смотрела на сияющий барьер. Невозможное сложное сплетение музыки. Нити медленно и осторожно расплетались. У земли появилась дыра. Узкая брешь в стене. «Хватит!» — крикнула Айлит и потянула Террина за руку. Он сопротивлялся миг, а потом согласился с ней. Сыграв пару решительных нот, резко закончил. Брешь, которую он открыл, была не выше фута. Но это было неважно. «Иди!» — рявкнул он, и Айлит не нужно было повторять. Она упала на живот и поползла в отверстие, отплевываясь от гадкой грязи по пути. Она ощущала над собой вес силы барьера, словно он мог обрушиться и разрезать ее надвое. Но на другой стороне она видела свет солнца. Оттуда доносился свежий воздух, без обливиса. Айлит вытянула руки, схватилась за землю, за барьера и вытащила себя, отлетев, как пробка из бутылки. Прокатившись по твердой земле, Винатрикс посмотрела на небо, такое синее, что слепило глаза. Если бы в мире все было хорошо, она могла бы просто лежать так часами, не двигаясь, упиваясь видом синего неба с белыми облаками вдали. Но голос Террина вернул ее в реальность. Айлет повернулась и увидела, что Винатор пытается протиснуться в узкую дыру в барьере. Она бросилась к нему, поймала за руки и с силой Ларанты вытащила его. Терен кричал, проклинал ее, но выбрался, оставляя за собой след мерзкой грязи. С беззвучным воплем Айлет подняла его на колени и обвела руками. Их тела были массой грязи, слизи и пыли. Терен отодвинул ее крикнув «Нет времени». Он все еще сжимал Дитрудес в руке. «Тени!» — вопила Лоранта. Айлет вскочила на ноги. Террин, оставаясь на коленях, прижал инструмент к губам и заиграл обратную версию мелодии, которую исполнял только что. Девушка подошла к барьеру, глядя за паутину чар на ужасный лес. Ее опыт не закалил ее. Душа дрожала от паники. Но Айлит сжала кулаки и тянула силу Ларанты. Если ведьмы придут, если они выберутся, она разобьет их в пыль своими кулаками. Они появились. Три мрачные фигуры вышли из сумрака леса и устремились к барьеру. Свет чаропесни озарил их лица. Черная татуировка жуткой Адиль выделялась на их лбах. Айлит видела те же наросты, что и у двух других. Те же признаки слабости и гниения. И она видела обрывки их красных плечей. Винатрикс узнала их сразу. Ей не нужно было указывать, как звался каждый из них. Сциас Дусип, ведьмак легиона. Он был низким. Сломанная рука бесполезно свисала, челюсть покрывали грибы в кошмарном подобии бороды. Кресента Дебатия, кристальная ведьма. У нее было женское тело. Но, как скелет, все следы женственности были стерты болью и страданиями. И последний, Гиллатин дувисгарус трупный ведьмак, самый высокий и широкий из них, почему-то не очень пострадавший от проклятия, в котором жил. Он подошел к паутине, высокий мужчина с темной кожей и длинными, все еще густыми даже после стольких лет плена, волосами. Его глаза... Черные, как прибежище, посмотрели на Айлет сквозь великий барьер. Он смотрел на нее с чистым изумлением. Барьер сотрясся, по нему ударили издалека. Айлет отпрянула на несколько шагов. Она видела, как Крисента пятится от места, где бросилась в чары. Твердый сияющий камень покрывал каждый видимый дюйм ее кожи. Из костяшек выпирали кристаллы острые, как мечи. Она била по барьеру снова и снова, Айлит пятилась все дальше. Если эта ведьма была такой опасной в нынешнем состоянии, какой она была в расцвете дней? Песня Террина утихла. Инструмент упал на землю, Террин опустился рядом. «Готово», — сказал он. «Барьер восстановлен. Они не пройдут». Айлит посмотрела туда, где была брешь. Кристальная ведьма, похоже, заметила ее взгляд. Прыгнула в это место, застучав изо всех сил в поисках слабины. Но чары Террина были сильными. Великих барьеров, как будто и не открывали. Айлит подошла к нему, замерла рядом. Хотела опустить ладонь на его плечо, как-то поздравить. Ничего не выходило. Они могли лишь стоять там и смотреть, как ведьмы, С другой стороны смотрели на них. Кристальная ведьма показывала неприличные жесты и скалила зубы. Ведьмак Легиона бегал вдоль барьера в поисках слабины, которой там не было. Но трупный ведьмак смотрел прямо на них, не мигая. «Пять!» – прошептала Айлет. От ее голоса Терен вздрогнул и покачал головой. «Что? Что ты говоришь?» Сломленным голосом спросил он. «Пять!» — повторила Айль тихо. «Семь дьяволов убежали в ведьмин лес. Мы видели пятерых. А где еще двое?»